Глава седьмая. После моих слов все недоверчиво на меня поглядывают. Слушайте, снова беру слово. Если я друг мутантов, как тут меня некоторые обвинили, то я, получается, заодно с пришельцами, что вторгаются на нашу планету. Значит, моя цель — всех вас перебить. А я мало того, что этого не делаю, так еще и пытаюсь всех спасти. Хотя, можете даже не верить мне. «Но разве вы сами не хотите выиграть испытания и выжить? Может, все-таки объединимся?» «Зерно мудрости прорастает в твоих словах», — высказывает свое мнение Джан По. «Какой-то ты подозрительно правильный», — цедит сквозь зубы Скорпиона. «Тебя никто не заставляет верить мне», — отвечаю ему. «Просто на время испытания объединим свои силы. А вернемся на родную планету, можешь попытаться меня убить». «Это я с радостью», — отвечает мне лидер фаталити. «Но ты сначала расскажи, что задумал, а то это может оказаться пустым трепом. «Да, я согласен с последним требованием», — высказывает свое мнение Сэм. «Идея в следующем. Начинаю объяснять внимательно слушающим коллегам по несчастью. Я выпрыгиваю на улицу, все загонщики, что там есть, реагируют на меня и ставят своей целью». «Они все агрятся на тебя», — влезает Дерек. Точно, Агрица, Соглашаюсь с ним я. В моей общине есть паренек твоего возраста. Он тоже разбирается в компьютерных играх и часто вставляет такие словечки. В общем, все эти монстры, что сейчас наружу, будут хотеть сожрать меня. Ха, и сожрут, как только ты приземлишься. Улыбаясь, комментирует Тор. Ага, хорошая идея. Я бы посмотрел, добавляет Скорпион. Остальные вопросительно смотрят на меня в ожидании пояснений, что я и делаю. «Не сожрут. Я убегу. Все загонщики погонятся за мной. Прежде чем приземлиться, сделаю так, чтобы они все своей целью выбрали меня. Постараюсь увести всех. У вас появится шанс спастись». «Я правильно понимаю», — выгибает бровь Сэм. «Ты прыгаешь вниз. Приветливо машешь ручкой зубастым тварям и просто убегаешь, а загонщики...» Повеливая частья хвостами трусят следом, так? Насчет хвостов не уверен, задумчиво отвечаю я. Но могу не только помахать рукой, но и еще улыбаться. Улыбаемся и Машем. На лице молчина растягивается мечтательная улыбка. Ты прыгай, а мы посмотрим. Усмехается скорпион. Если мой план удается, то вы принимаете тот факт, что мне нужно доверять. Задаю вопрос всем. Народ в ответ кивает. «Ты быстр, но ты не ветер», — изрекает Джон По. «А это мы сейчас проверим», — загадочно отвечая ему и скалю в улыбке зубы. «Ты псих», — констатирует Сэм. «Нет», — качая головой, — «псих внутри меня, и он, на ваше счастье, пока занят своими делами и недоступен». Резко разворачиваюсь к проему, совершаю несколько шагов для разбега и активирую рывок. В спину доносится голос Дуума. «Погоди, наложу благословение напоследок». Но мое тело пули вылетает наружу. Подо мной проносится живое, зубастое, визжащее море тварей. Расправляю крылья, тфу, расправляю руки и активирую под собой воздушный щит большого диаметра. Противоположная стена приближается слишком быстро. Я в последний момент успеваю резко сменить положение и уйти вверх, набирая высоту. «Юху!» – Ару в восторге. Счетчик цель загонщиков снова растет. Сначала беру направление в ту сторону, откуда прибежал. Мне необходимо, чтобы все присутствующие здесь грузборы среагировали на меня. Долетая до края огромной толпы и разворачиваясь. Благо снижение идет медленно, а скорость я набираю приличная. Пролетая в обратную сторону, замечая в глубине проема удивленные лица людей, я улыбаюсь и машу им рукой. Счетчик набегает уже ближе к двум сотням и продолжает очень быстро увеличиваться. Загонщики, что остаются позади, словно волна наваливаются на тех, что мешает им преследовать меня. А я лечу дальше. Живая река трогается следом. Ой, е чудеса! Оу-е, в небеса!» — Руб пришедшую на ум песенку. «Мы взмываем высоту! Приключения нас ждут! От винта!» «Ну да, когда приземлюсь, меня точно ждут приключения. Мои фанаты, что бегут следом, ликуют и скандируют с помощью воя и визгов. По-моему, даже хвостами виляют. Вырываясь вперед, обгоняй монстров. Только хочу обрадоваться, как впереди появляется еще одна такая же толпа. Они, походу, пробрались в это кольцо через очередной проход с другого. Меня встречают все теми же визгами и воем. Блин, блин, блин, сука». Я уже достаточно низко. Некоторые из грузборов пытаются допрыгнуть до меня, и некоторым это почти удается. Приходится лавировать, из-за чего немного теряется общая скорость продвижения, и со временем изворачиваться приходится все сильнее. А я все ниже, ниже, ниже. Впереди видится граница этой толпы. До нее совсем немного. Ну, давай же, еще чуть-чуть». Мне навстречу прыгает очередная зубастая тварь, а мне уже не успеть уйти. Да и с других сторон готовятся к прыжку другие монстры. Вот я попал. Впрыгнувшего в меня загончика отправляю воздушный таран, надеясь убрать зубастого с траектории моего полета. Но вместо этого большая часть заклинания влетает в раскрытую пасть твари. Она резко раздувается, как воздушный шарик, и лопается. Во все стороны летят брызги из слизи и куски внутренних органов сдувшаяся тряпка с остальным магическим созданным мощным потоком воздуха раскидывает еще несколько грузборов впереди меня хрен откуда такой бешеный урон да по монстру уровням выше моего тут я вспоминаю про достижение один против сотен Все становится на свои места. Сейчас меня преследуют 468 загонщиков. Если меня атакуют два противника, то мой урон и защита увеличиваются на 5%. А за каждого дополнительного врага прибавляется еще 2%. В итоге мой урон увеличен на 937%. Почти на 1000. Это если не считать других достижений. Я крут. Я мега крут. Начинаю раскидывать воздушными таранами оставшихся на пути грузборов. Некоторые при этом умирают по три особи. Опыт льется рекой. Так, глядишь, новый уровень наберу очень быстро. Так, халява кончилась. Я перелетаю границу толпы загончиков и почти касаюсь поверхности. Пора приземляться и бежать ножками, что и делаю. А твари оказываются слишком шустрыми. Несмотря на то, что я очень быстр и к тому же моя скорость в данный момент увеличена достижением трусы пичной вдвойне, что ускоряет меня еще на 20%, загончики не отстают. Они дышат мне в затылок и разевают пасти, дабы куснуть за мои пятки. А я не даюсь, мне они очень дороги. В такой ситуации заклинаниями по ним не постреляешь. Если обернусь, то потеряю скорость, и меня поглотит волна из монстров. Но это обстоятельство не мешает мне уничтожать на пути встречающихся здесь дарухов. Этим странным скелетом также хватает одного воздушного тарана. Через некоторое время впереди показывается группа существ, кучкующихся у стены. Они постоянно меняются местами и не стоят на месте. То заходят, то выходят из бокового проема по очереди. Они там так чем-то заняты, что не обращают внимания на мое эпичное приближение». Подбегая ближе, рассматриваю существо, Вытянуто к носу лицо светлого оттенка. Вокруг глаз все черное, будто Уши треугольные стоят торчком. На всех камуфляжная единая форма темно-серого цвета. Сзади торчит толстый полосатый хвост. Системная информация над одним из них сообщает. «Юсь! Еу-о-вот!» «18 уровень! Да это же еноты. Один из представителей иной расы начинает поворачивать в мою сторону голову. Я же активирую функцию «камуфляж» на своем плаще и пропадаю из вида. Крузборы также теряют меня, но перед ними оказывается новая цель. Глаза Юся расширяются, и он что-то кричит остальным. К моему удивлению, его воты реагируют на зависть быстро. Мгновение, и они уже мчатся, улепетывая от огромной волны монстров. И бегут они немедленнее меня». Из проема, куда периодически забегали инопланетяне, начинают появляться новые грузборы. Вот значит, что его вот и тут делали. Они убивали монстров по одному в этом узком проходе. А тут я такой нарисовался. Вернее, я тут вообще ни при чем. Меня здесь как бы нет и не было. Применяю пространственный скачок в сторону неба. Оказываюсь на приличной высоте. Под ноги кидаю воздушный щит и смотрю на удаляющихся существ, похожих на енотов и преследующую их орду загонщиков. «Да, не повезло, ребята. Хм. А что, если мне забраться на самый верх? Ведь сверху легче оценить всю обстановку. И вообще, по гребню стены можно пройти до центра, наверное. Нужно пробовать. Опыт подъема у меня уже есть, так что в путь. Прыжок за прыжком, скачок за скачком я все выше и выше. Появляется легкий ветерок. Чуть позже». Какие же высокие стены? А ветер-то какой сильный? Откуда он здесь? Еще чуть-чуть и меня подберет поток воздуха и унесет. Может, ну его нафиг спуститься? Но до конца остается немного, всего минуту прыжков. Вдоль обоих стен под самой верхушкой торчат крупные круглые окна, перекрытые решеткой. Оттуда раздается сильное гудение. На очередном прыжке мое тело зависает в воздухе, будто он сам меня держит. А через мгновение мое тело несет в сторону одного из окон прямо на решетку. Меня засасывает туда с огромной силой. Светлые эльфы. «Все!» – потирает руки один из представителей расы светлых эльфов. Проход зарастил многослойной стеной из лиан. «А я отвела след загончиков. «Отлично. Теперь ходу». Долго стоять на одном месте не советую. В этом секторе должен быть проход в стене, что поведет на другой круг. Только он замаскирован. Я уже включил сканирующее заклинание. Мне нужно время на поиск, и меня нельзя отвлекать. Тут не получится. Ты погрузишься в песок, и тебя съедят. Чуть дальше есть каменный островок, где мешать тебе ничего не будет. Надо только убить парочку созданий, похожих на скелеты. Смотрите, с той стороны приближается пыльное облако. Эльфы поворачиваются в указанную сторону. Глаза их постепенно расширяются. «Это эву -овоты. За ними бежит орда загонщиков! Бежим!» «Хитрые эву -овоты. Они решили натравить на нас всех тварей!» а -а -а! «Раса Курста! Опасность сзади! Подробней! Группа светлых эльфов идет к нашей позиции, не поддающуюся счету толпу загонщиков!» Какое наиболее перспективное решение по этой ситуации выдает анализатор действий? Передислокация на больших скоростях в сторону от угрозы. Хорошо. Информация для всех. Отступаем. Подлые эльфы еще познают свою ошибку. Какое следующее действие предлагает анализатор? Никакое. Он завис, пытаясь найти выход из созданной ситуации.